Однако характер разрушения объектов в Перу не имеет ничего общего с атомным оружием. Взрывы порой хотя и были весьма немалой мощности, но все-таки существенно уступали ядерным. Пожалуй, лишь единственный объект в Перу можно было бы сопоставить с применением именно атомного оружия. Этот объект находится на территории всего того же комплекса Саксайуамана. И представляет из себя то, что историки считают священным озером. Если это было действительно озером, то озером очень странным. Не подчиняющимся законам гравитации, поскольку оно имеет пусть и небольшой, но явный уклон в одну сторону. Куда вода должна была просто вытечь. Зато оно поразительным образом напоминает затянувшуюся со временем воронку. Причем воронку скальных гранитных породах если прикинуть мощность взрыва то это как раз пусть и не очень большой но ядерный взрыв и это позволяет выдвинуть довольно неожиданную версию объяснения той странной зубчатой форме стен саксоиомана которая долгое время не дает покоя исследователям три яруса мощных зигзагообразных стен длиной более 300 метров из огромных каменных блоков выглядят очень внушительно и кажутся неприступной крепостью. Это первое впечатление и стало доминирующей версией. Саксайваман назвали крепостью. Историки утверждают, что индейцы потратили несколько десятков лет упорного и напряженного труда на то, чтобы создать это выдающееся оборонительное сооружение, которое будто бы преграждало врагам путь к столице империи инков. Однако детальный анализ выявляет целый ряд странных деталей. Например, считается, что уникальная форма стен будто бы помогала обороне крепости, так как нападающие оказывались под огнём сразу с двух сторон. Но это только на первый взгляд даёт такой выигрыш. На самом же деле стоило бы только... Погибнуть небольшому количеству защитников в одном месте, и тут же преимущество превратилось бы в серьезный недостаток. Между зубцами стен получается мертвая зона, через которую нападающие беспрепятственно устремляются в крепость. Другая странность заключается в том, что мощные ряды стен абсолютно не защищены из флангов. Прорвать внутрь оборону тут совсем не сложно. Но зачем тратить столько усилий на укрепление фронта, если фланги сводят все эти усилия практически к нулю? Более того, именно по флангам располагается путь в сторону Куска. Даже современная дорога в город проходит именно тут. Крепость вовсе не перекрывала доступ неприятеля к столице. Странное решение. Любой военный строитель получил бы за него неуд по фортификации. Можно было бы списать всё это на то, что Инкам, дескать, было очень далеко до современных военных строителей. Однако, с другой стороны Куска есть крепость Пикулакта, которая датируется ещё до инским периодом, но выстроена уже в полном соответствии с требованиями военной стратегии. Она находится прямо на входе в долину, перекрывая путь возможным врагам с юга, и рядом, в самой горловине в начале долины, вверху. выстроен форпост. три башни, которые контролировали самое узкое место между горными отрогами. Это позволяло эффективно оберегать вход в долину куска весьма ограниченными силами. Как же тогда инки, которые покорили создатели пекулакты и создали громадную империю, смогли допустить столь явные ошибки при создании саксоомана, то, что историки считают крепостью, защищавший город от врагов, на самом деле, если что-то и защищает, то только небольшой холм наверху, на котором размещалось всего несколько построек. За этим холмом отвесный обрыв и красивый вид на куска. Враг, который преодолел бы три ряда мощных стен, оказался бы на плацдарме, представляющем интерес разве что только в том случае, если бы у захватчиков была современная артиллерия. Тогда с этого холма им было бы очень удобно обстреливать город. А чем могли соседние инкам индейские племена обстреливать город, находящийся далеко внизу? Можно сколько угодно кидать камни из прощей, пускать стрелы из лука и кидать дротики, они все равно не долетят даже до ближайших домов. Получается полная несуразица. С военной точки зрения, ни оборонять, ни захватывать такую крепость не имеет никакого смысла. Тогда зачем же ее создавать? Довольно часто можно встретить утверждение, что инки строили свой город, стремясь отобразить в его плане пуму – священное для них животное. А стены Саксайуамана, дескать, изображали зубы в пасти этой пумы. Другая версия гласит, что зигзагообразная форма стен – Результат поклонения индейцев богу молнии. И в том, и в другом случае нам предлагают поверить в то, что инки дошли до самого настоящего религиозного помешательства. Раз только ради изображений каких-то форм ворочили десятки, если не сотни тысяч тонн камня. Это во-первых. А во-вторых, если следуя подобной теории взглянуть, например, на карту Москвы, то легко можно прийти к выводу, что жители столицы России будто бы на протяжении многих сотен лет поклонялись пауку и стремились опутать паутиной своего культа все окрестность. Бред, конечно. Увы, несмотря на свою очевидную абсурдность, теория помешательства наших древних предков на религиозных культах остается весьма популярной среди историков и до сих пор. Индейцы действительно до сих пор устраивают в Саксайоамане большие культовые праздники каждый год в день зимнего солнцестояния. Но разве проведение праздничных концертов на Красной площади возле стен Кремля указывает на то, что сам Кремль создавался именно для концертов? И мы, и инки просто используем удобные для нас объекты. Мы Красную площадь, индейцы поле возле стен Саксайоамана. Стен, которые, впрочем, они не строили. Если что-то и можно отнести к инкам, то только создание небольших сооружений на вершине холма, где уже довольно длительное время идут раскопки, и можно легко увидеть громадную пропасть между весьма примитивной кладкой инских построек и технологией кладки зигзагообразных стен из огромных блоков. Создание этих стен – явное дело – рук древней высокоразвитой цивилизации. Но зачем высокоразвитой цивилизации богов могло понадобиться строить крепость, которая вовсе не крепость? Ответ на вопрос подсказывает как раз странная зубчатая форма стен, которая в действительности оказывается очень удобной для того, чтобы гасить, например, ударную волну за счет интерференции с волнами, отраженными этими самыми зубцами. Ударную волну, приходящую как раз с фронта, ровно со стороны священного озера. А фланги при этом оказываются особо не важны, потому что стены здесь заметно меньше и абсолютно не закрыты с боков. Таким образом получается, что Саксоиоман был полигоном, на котором испытывалось некое оружие. Было ли это именно ядерным оружием, пока сказать нельзя. Наши пристрелочные измерения обычным бытовым дозиметром ничего не дали. Остаточное излучение тут оказалось на уровне естественного фона, хотя и ближе к его верхней границе. Зато есть два любопытных момента. Во-первых, странный вырез дисковой пилы куска скалы находится как раз на той ее стороне, которая обращена в сторону священного озера. Да и сама скала расположена совсем рядом с этим озером. А во-вторых, чуть поодаль, но тоже в непосредственной близости к озеру, лежит валун со следами такой обработки, которая характерна для размягченной поверхности камня. Это так называемая пластилиновая технология. Может быть, боги брали образцы для исследования последствий взрыва. Причем с валуна образец забирался непосредственно сразу после взрыва, Тогда, когда расплавившийся от высокой температуры верхний слой камня еще не успел остыть. Кстати, проверить версию полигона довольно легко. Нужно всего лишь провести сейсмозондирование священного озера. Если граница между рыхлым осадочным верхним слоем и скальной подложкой окажется близка к горизонтальной поверхности, чаша весов склонится в сторону озера. Если же граница будет иметь форму воронки, версия полигона получит серьезный довод в свою пользу. Любопытно, что известный хронист Гарселаса Делавега назвал Саксайоаман одновременно «домом солнца и военного оружия», а также «храмом для молитв и жертвоприношений». Если учесть, что солнце для инков было богом, то Делавега Прямо указывает на версию древнего полигона который изначально был построен богами для испытания военного оружия но позднее использовался инками в качестве храма есть и другое любопытное совпадение один из вариантов перевода слова саксаюаман насытившийся и удовлетворенный сокол сокол почитался инками в качестве священной птицы но это же птица почиталась священной и в Древнем Египте, где в виде сокола изображался древний бог Гор, сына Сириса и Исиды. А Гор, помимо прочих своих функций, отвечал в частности и за оружие богов. Однако любое оружие создается не только в испытательных целях. Оно создается для того, чтобы его применять. В Южной Америке мощное оружие, испытанное на полигоне Саксайоамани, судя по всему, не применялось. Его, похоже, использовали совсем в других регионах, в Старом Свете, на что указывают косвенные факты и показания очевидцев. Вернемся в Старый Свет, где мы пока еще не затрагивали тему войны богов на территории Египта. С одной стороны, ливийские тектиты, которые, возможно, указывают на применение когда-то мощного оружия, обнаруживаются практически в том же регионе Северной Африки. А с другой стороны, они находятся все-таки на весьма значительном удалении от основных древнеегипетских городов, которые расположены преимущественно вдоль Нила, на расстоянии почти в тысячу километров. И по сути у нас нет каких-либо прямых оснований для того, чтобы связывать ливийские тектитные поля какими-то военными действиями непосредственно в Египте. Однако было бы странным, если бы конфликт, который прослеживается практически на всех континентах и явно носил планетарный характер, каким-то образом вдруг обошел стороной эту одну из древнейших стран. И если прямых непосредственных улик, которые бы указывали на войну богов в Египте, не прослеживается, то косвенные вполне обнаруживаются. Здесь не видно объектов со следами таких разрушений, как в Перу и Боливии. Но это совсем не потому, что подобных разрушений тут не было вовсе. Дело в том, что в Египте, в отличие от Перу и Боливии, древние сооружения неоднократно ремонтировались, реставрировались и перестраивались. И происходило это не только в ходе современных археолого-реставрационных работ, когда древние руины переделываются в Диснейленды для туристов, но и в глубокой древности. Следы древнего ремонта, например, довольно отчетливо прослеживаются до недавних пор на восточной стороне ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Считается, что эта пирамида строилась несколько этапов. И прежде всего была создана не пирамида, а мастаба – трапециевидной формы. В дальнейшем мастаба – Неоднократно увеличивалась в размерах, к ней пристраивались наклонные ряды каменной кладки, наверху водружались следующие ярусы, и глядя на пирамиду довольно легко заметить, что постепенная достройка имела место на самом деле. Количество этапов и порядок поэтапного строительства несколько отличаются у разных авторов, хотя и не очень сильно. Но все сходятся в том, что делалось это в период правления одного и того же фараона. Но так ли это? Египтологи считают, что на самом первом этапе была выстроена мастаба высотой примерно 9 метров. Однако они забывают при этом упомянуть один маленький нюанс. Основная часть кладки этой 9-метровой мастабы резко отличается от самых нижних ее рядов. что наиболее явно просматривается с восточной стороны пирамиды. Здесь, в самом низу, видны несколько рядов из довольно крупных и очень хорошо обработанных блоков плотного известняка, которые уложены без какого-либо раствора. Стиль и качество кладки этих рядов настолько не соответствуют не только 9-метровой но и всей остальной ступенчатой пирамиде, что это буквально бросается в глаза. Поверх и сбоку этих нескольких очень качественных рядов, уходящих своим основанием вглубь земли, пристроена, если не сказать просто навалена, абсолютно небрежная и даже халтурная кладка из грубых камней, заметно меньшего размера, на глиняном растворе. Неужели Джосер решил вдруг, что хорошая постройка ему уже не нужна? или его строители внезапно все чем-то заболели и полностью потеряли навык как к обработке камня, так и в строительстве. Гораздо более логичным представляется, что египтяне времен Джосера никогда и не умели делать ничего похожего на самый нижний уровень. Они просто строили ступенчатую пирамиду, как умели и могли, поверх более качественного, но более древнего сооружения. которая досталась им в наследство от цивилизации древних богов, правящих Египтом на несколько тысяч лет раньше первых фараонов. Наиболее показателен в этом отношении северный край этой начальной постройки. Здесь на очень малом участке видно использование сразу нескольких совершенно разных технологий строительства. В качественной древней кладки сбоку пристроен участок из таких же блоков, но уложенных уже не столь тщательно и плотно, просто в виде поленицы. Видимо, ко времени Джосера начальная постройка была уже частично разрушена, и его рабочие сложили поленицей валявшиеся рядом блоки, которые ранее составляли разрушенную часть. За счет того, что сами блоки были ровные, поленница также получилась более-менее аккуратной. Но ровные блоки быстро кончились, а строители, которые не могли столь же качественно обрабатывать камень, Начали использовать грубо обработанные крупные камни. Однако подъем на серьезную высоту таких блоков представлял для рабочих немалую проблему. И выше идет кладка уже из меньших по размеру камней на глиняном растворе. Из таких же грубых камней сложен и самый северный участок кладки, которая пристроена в процессе расширения сооружения. Такое объяснение столь странного участка представляется гораздо более вероятным, чем вариант быстрой и полной утраты навыков, мастерства рабочими Джосера в непосредственном ходе строительства.